В течение всего дня 17-го всех, кого только можно было собрать, из способных носить оружие, направляли к Салькову. Юнкерское училище из Симферополя, артиллерийскую школу, мой конвой. Из Феодосии были вытребованы не успевшие закончить формирование кубанские части генерала Фостикова. В сумерки передовые части Красной Конницы подошли к Салькову и завязали перестрелку с нашими слабыми частями». К ночи спешенная красная кавалерия пыталась наступать, однако ружейным огнем и артиллерией была отбита. Среди ночи удалось связаться по радио с генералом Кутеповым. Он занимал район села Агаймана и на утро 18-го намечал двигаться на отраду Рождественское. Я приказал ему по возможности ускорить движение, войти в связь с частями второй армии, отходящими по железной дороге и объединив командование ударить на противника с севера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 Первую конную и дроздовскую дивизии в Корниловскую дивизию. Противник, видимо плохо осведомленный об обстановке, продолжал всей массой своей конницы оставаться в районе Новоалексеевка, салькова геническиск Положение конницы товарища Буденова, прижатой нашими частями с северо-востока и с севера к болотистому Солончаковому, еще плохо замерзшему Севашу, могло оказаться крайне тяжелым. Части нашей 3-й Донской дивизии генерала Гусельщикова совместно с подошедшей 7-й пехотной дивизией, поддержанные бронепоездами, решительно обрушились на врага, видимо, не ожидавшего удара с этой стороны. Конница Буденова была застигнута врасплох. Полки стояли по дворам расседланными, беспорядочно металась красная кавалерия. В рассыпную выскакивали наспех собранные эскадроны, прорываясь между нашей пехотой.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 Части генерала Абрамова, введя тяжелые бои, медленно отходили к Геническу и Салькову. 20 октября генерал Абрамов стал втягиваться в дефиле. За частями генерала Абрамова стали подходить части генерала Кутепова, преследуемые по пятам конницы и красных. Вторая конная Красная армия к этому времени сосредоточилась в Петровском, туда же подтягивались Латышская, 9-я, 30-я и 52-я стрелковые дивизии.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 И Корниловская дивизия проходили на Ченгарский полуостров. Марковская дивизия с частями 7-й пехотной и 3-й Донской дивизий прошли на Геничиск.